— Кем бы вы ни были, — продолжал тень, — вы не могли знать, что я окажусь в этом самолете. Я сам не знал, что полечу этим рейсом, и если бы мой самолет не посадили в Сент-Люисе, меня тут бы не было. — По мне, вы просто шутник. Может, толкаете помаленьку, но, думаю, мы оба лучше проведем остаток полета, если покончим с этой беседой. Незнакомец пожал плечами. Тень развернул рекламный журнал. Рывками и толчками самолетик ковылял по небу. Это мешало сосредоточиться. Слова плыли у тени в голове точно мыльные пузыри. Возникали, когда он их читал, а минуту спустя исчезали бесследно. Сосед молча попивал Джек дэниэлс Глаза у него были закрыты. Тень прочел список музыкальных каналов, которые транслировались на трансатлантических полетах авиалинии. Потом принялся разглядывать карту мира, где красным пунктиром обозначались рейсы. Дочитав до последней страницы, он неохотно вернул журнал в карман на чехле переднего сиденья. Бородач открыл глаза. «Что-то странное у него с глазами», — подумал Тень. «Один темнее другого». «Кстати, незнакомец поглядел на тень. Я расстроился, услышав о смерти твоей жены. Большая потеря!» Тут тень едва его не ударил, но сдержался и только сделал глубокий вдох. «Я говорил, не выводи из себя этих сук в аэропортах!» — услышал он мысленно голос Джонни Ларча. «Не то оглянуться не успеешь, и твою жалкую задницу притащат сюда назад!» и, прежде чем ответить, сосчитал до пяти. «Я тоже», — бородач покачал головой. «Жаль, все могло выйти иначе», — вздохнул он. «Она погибла в автокатастрофе», — сказал тень. «Есть и худшая смерть». Незнакомец медленно покачал головой. На мгновение тени почудилось, будто он нематериален, будто самолет стал вдруг более реальным, а его сосед — менее. «Тень», — серьезно начал он, — «это не шутка, это не фокус. Я могу платить тебе больше, чем ты станешь получать за любую другую работу, которую найдешь. Ты бывший осужденный. Работодатели вовсе не собираются толкаться в очереди, чтобы заполучить тебя». «Мистер, мать вашу за ногу, кто б вы ни были!» Проговорил тень так громко, чтобы его было слышно поверх воя турбин. «Всех денег на свете не хватит!» Усмешка стала шире, а тень вдруг почему-то вспомнил телепередачу о шимпанзе. Там утверждалось, что обезьяны вообще, и шимпанзе в частности, улыбаются лишь для того, чтобы открыть зубы в оскале ненависти, агрессии или страха. Когда обезьяна улыбается, это угроза. Поработай на меня. Разумеется, без риска тут не обойдется. Но если выживешь, получишь все, что душа пожелает. Можешь стать следующим королем Америки. Ну, — он снова хмыкнул, — кто еще предложит тебе такой заработок, а? — Кто вы такой? — спросил тень. «Ах да, век информации. Милая леди, не могли бы вы налить мне еще стаканчик Джека дэниэлса И со льдом не перебарщивайте. Спасибо». «Но, по правде сказать, в какое столетие дела обстояли иначе? Информация и знания — валюта, которая никогда не выходит из моды». «Я спросил, кто вы?» «Дай-ка подумать. Ну, учитывая, что сегодня определенно мой день...» Почему б тебе не называть меня Среда? Мистер Среда. Хотя, учитывая погоду, с тем же успехом мог бы быть Тора в четверг, а? А ваше настоящее имя? Будешь на меня хорошо работать, сказал Бородач в светлом костюме. Может, со временем и скажу. Так вот, о работе. Подумай. Никто не ждет, что ты согласишься на месте, не зная, не придется ли прыгать в бассейн с пираньями или лезть в яму с медведями. Не спеши. Закрыв глаза, он откинулся на спинку кресла. «И думать не стану», — ответил тень. «Вы мне не нравитесь. Я не хочу на вас работать». «Как я и сказал», — отозвался Бородач, не открывая глаз. «Не спеши». Дай себе время.